Два. Случайность это продуманная схема или отмазка для лохов? Спросила Аня и скинула пепел себе под ноги. Я потупила взгляд и изменила положение ног. Неудобно сидеть на паре кирпичей. Чрезвычайно жесткий стульчик для худой пятой точки. Это как посмотреть, ответила я. Где-то одно, а где-то другое. А ты мысли более приземленно, не делай акцент на ситуации. Я потеребила свою овчарку за ухо. Зара облизнула кожаный нос и прикрыла глаза. В такие моменты она выглядела довольной жизнью по максимуму. «Ты про свой статус Васьки?» «Ага. У кого есть чутье, тот подчиняет себе случайность», процитировала Аня артистичным тоном. «Да, видела я, видела. У меня складывалось чувство, что я сонно сижу в беседке в компании китайского мудреца, и он толкует мне про человеческие тайны Смысл бытия на родном языке. Подруга часто бровировала громкими цитатами, от чего мне казалось, что-то знает все на свете. А мне прилепили стикер на лоб с надписью дура. Становилось не по себе. Вот была демагогия на прошлой неделе. И целого мира мало. Для меня мира мало, чтобы съесть три пачки Ролтона за один раз. Потому что мир треснет. Все логично. Мы даже чуть не поругались из-за моей способности. Многое переводить на мотив еды. Да и сейчас мне хотелось ляпнуть, что случайность – это внушительная гора гречки с черными штучками. Я промолчала, не скрывая своих нулей в глазах. Аня взглянула на меня, как на законченную двоечницу, и вздохнула. «Леся, леся!» Свободной рукой я потянулась за пачкой сигарет и ответила в рифму по принципу песни про йогурты. Аня неожиданно сморщилась и чихнула, прикрыв рот руками. Видимо, сверху услышали мою мольбу прекратить беспощадную пытку возвышенными афоризмами. «Будь прекрасна», — сказала я. «Буду, спасибо», — Аня шмыгнула. «Чертов пух!» «Теперь представь черта с пухом на сраке». «Ну тебя!» — Аня прыснула и пихнула меня в плечо. «Кстати, как дом дела?» «Ай!» — отмахнулась я. «С мамой она опять сцепились. «А, классика жизни!» «Походу, она никогда не перестанет меня макать в дерьмо». Работа у предков такая. Аня хрустнула пальцами. Что поделать? Мы либо живем на стороне, либо существуем под их дудку. Миллионы подростков сидят в такой же жопе, как и мы. И не поспоришь. Обидно. Я вздохнула и щелкнул зажигалкой. Газ почти кончился, поэтому пришлось постараться, чтобы получить от крохотного огонька толк. Лицо спортивное, раскурим. Аня вытащила телефон, чтобы переключить песню. С первых ноток я узнала мотив группы «Зарасмус». «Оставить?» – спросила она. Я быстро покивала. Аня запихнула мобильник в карман. Ночной июльский ветерок щекотал прохладой, расшвыривая полупрозрачные змейки дыма в разные стороны. Я подперла подбородок руками и состряпала просящие глаза. Аня хищно усмехнулась, потягивая время за лямку до конца выступления. Тихим голосом она начала подпевать Заучный додыр текст, где поется про тепло под ногами, что надо идти, и времени на сон нет. Пальцы отстукивали ритм по коленке, а хотелось как минимум попрыгать под зажигательный темп, но шуметь не стоило. Мне достались строчки, где не верят в сказанное, поэтому пора уйти прочь. Так и пели по очереди все подряд. Такие прогулки я обожала за неповторимый флер. Нет бестолковой суеты, которая мешало быть, есть, находиться. Разношерстные разговоры обо всем на свете и мечты, бурлящие максимализмом, а иногда споры на тему исторических событий. Общий балкон на девятом этаже высотного дома, как уютный мирок подальше ото всех. Один пакетик кельешек и пачка винстон на двоих. Они 14, а мне 15. Подростки, которым хочется свободы на фоне настойчивых рекомендаций старших. Самая большая проблема, которая могла случиться в пору таких шатаний, это звонок от родителя. Ане было проще. Она нарезала круги по ночам, когда мать уходила на сутки. Зависти только. Но не все так просто. Бабушка Ани страдала старческой болячкой, название которой в черепке не задерживалось. Поэтому я называла ее маразмом. Когда Аня оставалась бабушка один на один, та вела себя чудаковато, Не спала, бродила по квартире. Бронилась матом и тому подобное. При матери таких сюрпризов не случалось, отчего девчонки не верили, а бабка опровергала свои хождения. Об этом с Аней я редко говорила. Уж крайне данная тема ей не приходилось по сердцу. У меня таким весельем не пахло, слава богу, и из страховки оставалась только псина с избитым предлогом «приспичило». На свой страх и риск. Трек закончился, Аня без звука похлопала в ладоши. Мила с ее стороны, цепляла в хорошем смысле. Я показала пальцами козу, выпустила последний дым из легких. Большая часть сигареты истлела фуастую. Не расстроила. Выкинула курок в банку из-под огурцов и закрутила крышку. Заиграл трек незнакомого мне исполнителя. Но мотивчик симпатичный. Взгляд упал на часы, время укатилось далеко за ноль-ноль. «Сколько уже?» поинтересовалась Аня, затолкнув остатки от сухарика в себе в карман. «Три часа? Нормаз. Еще куча времени пожить. Так, надо до ларька прошвырнуться. Сушняк напал». «Ты разбогатела?» «На двадцать четыре рубля», – охотнула Аня, подняв указательный палец. «Два раза на этой неделе в автобусе зайцем прокатилась. Наглость – второе счастье, но у меня первое». «Ах, да, как я могла это забыть?» – прыснула я. «Слушай, лезь, а у тебя три рубля есть?» «Сейчас пороемся». Я поднялась на ноги, отряхнув руками мягкое место от пыли. Пошуршала по карманам джинсов. Раздался характерный звон мелочи. Прищурила глаза, чтобы разобрать наверняка, какие монетки в наличии. Пара рублевых. Четыре. Хоть где-то повезло. Аня уцепилась руками за перила, чтобы встать. «Почапали тогда». «Зара, пошли», – скомандовала я. Собака поднялась с пола, вытянула по очереди задние лапы, осмотрелась забавным видом и направилась к выходу. За пределами балкона нас встретил затхлый букет из тяжелой сырости, сплетений с благоуханием старого мусоропровода. Одним словом, воняло. Полномерно ощущать дух подъезда не хотелось, дышали через рот всей компании. Графику лифта нормированный, не то что большинство людей. Да не затопать пешком. Аня спускалась первой и глядела себе под ноги. Я шла следом, придерживая поводок, чтобы на нем же не растянуться. Желтоватый свет от лампочек освещал стены с облупившейся краской и типичное оформление подъезда. Надписи маркером выцарапанные за колючки и сыпь из черномазых точек от потушенных сигарет. Иногда я задумывалась, какой Стас был здесь и чем Паша А. так покоряет всех, что его любят на каждом этаже разнообразным почерком. На подоконниках попадалась полуживая растительность в пластиковых горшках, а на седьмом пролете кто-то раскидал мусор. «Да-да, поход до помойки требует усилия Шварцнегера. мысленно пробурчала я, перешагивая через разорванный пакет. Аня начала рассказывать очередную байку про баскетбол за школой. Ее голос меня выдернул из причитаний, и ловить суть пришлось прямо на лету. А Васька, получается, кольцо несется со скоростью света, а Питька космос за ним тоже несется. Мяч перехватить вообще никак. Это, короче, взял и прям в спину Васьки сиганул. И как заорет, не пущу, любовь моя. Картинку событий я нарисовала без проблем. Пускай в бегодне за мечом понимала не так уж много. Васька метр с кепкой из кожи и кожей костей, а Петька размером с тот самый космос. Дальше проще. Улыбка сама наползла на лицо. Любовь нечаянно нагрянет. Килограмм так сто с небес пропела я шутливым тоном. «Целый хоть? Да, но растянулись они, конечно, смачно». «Пред...» не закончила я из-за характерного пёсего уф. Мы застопорились и приглянулись. Зара так делала при посторонних. Неплохая страховка. Такой поворот заставлял меня под мозгами уткнуться в тупик. От мысли, что кто-то настучит матери про мои ночные шатания, у меня сжимались буки. Любой встречный поперечный мне казался возможным знакомым родителей, а масштабный круговорот тех самых пугал больше, чем любой маньяк. Он тоже страшный, но не настолько. Но я не трусиха, во всяком случае стремилась ей казаться. Я гляну, шепнула я и сделала шаг вперед. Крупная собака худо-бедно укрепляла мой шаткий фундамент уверенности. Аня кивнула. Взяв зару на короткий поводок, Я легкой походкой пошла вперед с мысленной установкой вести себя как обыкновенный собачник. Животинки приспичило, и в этом преступлении нет, наверное. Через три пролета ступенек я резко остановилась и стиснула поводок. Картина такова. В свете стоял человек лицом к лифту. Форма зеленого цвета, а по телосложению вроде мужик. Я силилась ничем себя не выдавать, смешаться с текстурой стены. Прищурилась, чтобы лучше разглядеть подозрительную фигуру. Столовая. Про себя разобрала надпись с чужой спины. Восемь ровных и светлых букв мне толком ни о чем не говорили. Незнакомец нажал на кнопку. Типичного звука от шахты на тросах не последовало. Он время видел. Мелькнуло у меня в голове. Зара попробовала воздух носом. Шерсть на загривке поднялась. Она зарычала. Незнакомец шарахнулся в сторону задел металлическую дверь плечом. Бабац! Эхом прокатилась по подъезду. Зара дернула меня вперед, огласив окружение звонким лаем. «Твою мать!» Ругнулась я. Острая боль занула мне запястье. Уши заложила. Ноги едва-едва удержали. «Заглохни!» Собака замолчала. Я застылась приоткрытым ртом и посмотрела на незнакомца. Вжался в двери лифта спиной, обратив на собаку стеклянный взгляд. Пятно на щеке темное, совсем юный, худой, коротко стрижен. В воздухе повисла тишина. В нос ударил странный запах, он чересчур отличался на фоне местной вони. Знакомый, но у моих извилиных велись срочные технические работы. Зара прижала уши к затылку, словно говоря, что я сделала не так. «Извините, ты просто ей понравился», – выдала первое, что пришло на язык, попятившись назад. Неловкость сжала мне ребра. Нужно же было что-то сказать или нет. Растерялась. Меня схватили за руку и потащили. Я подчинилась. Плевать, куда воруют и для какой цели, лишь бы выкарабкаться из этой ситуации скорым рейсом. Каша в голове начала свое движение, лишь когда я оказалась на первом этаже. Только дошло, что похититель Аня. На улице я вдохнула свежий воздух, и мандраж начал давать свободу махонькими порциями. «Темнота, друг молодежи». «Жива?» – спросила Аня, пихнув меня в плечо. «Я обосралась». «Заметно. Я тоже с ложечку». Аня закурила и протянула мне сигарету. Мои руки потряхивались, как у старикана с тремором. «Главное, что не чувствуется», – подумала я и сделала затяжку. Мысли мало-помалу начали возвращаться на свои полочки. Это надо же было так спалиться на ровном месте. Щеки горели. Незнакомит сущая ерунда, а вот приданий дискомфорт ножился на два. Про запястье я почти забыла. Зара потянулась в кусты. Пришлось тащиться за ней с негодованием себе под нос. Зара, коза драная, вот приспичила тебе погавкать раз в сто лет. А чего случилось-то? Я толком не поняла. Рванула из-за грохота лая. Мужик какой-то. ДХЗ, перебила я. Тип какой-то лифт вызывал. Собаку увидел и шарахнулся. Она варежку свою разъявила. — Лифт вызывал? — Нет, блин, Майкла Джексона. Ну — Ну-ну, молчу, молчу. — Да, — протянула Аня. — Бухнул кто-то хорошо, бывает. Сигарета кончилась, легче не стало. Я вылезла из кустов. По пути зацепилась волосами за шиповник. Получилось резко, и ругательство от меня вылетело соответствующее. Аня выбросила свой окурок с щелчка в сторону и помогла мне отвязаться от колючих цветочков. В острых ситуациях я вечно изображала неуклюжую каракатицу. Здоровая мысль посещала котелок в последнюю очередь. А если я полагала, что выдала нечто годное, немедленно мне в лицо прилетал намек «так говорить не следует». Это вызывало скачки обиды и чувство вины. В такие моменты плодилось и размножалось желание удрать в кусты, унестись на луну, да хоть обратно в подъезд вернуться. Но кроме Ани со мной никто близко не дружил, и я ценила то, что она говорит. «Встреча у лифта как заголовок», – не унималась Аня, подхватив меня под руку. Мы пошли в сторону дороги. Я выпятила нижнюю губу, понимая, что традиционного стихотворного патла не избежать. Но это было лучше, чем вариться в собственных переживаниях или материться на колючее растение. Он ждал у вонючек дверей, – начала Аня и махнула рукой в мою сторону. Немного подумав, я продолжила, рассматривая нарисованных маркером зверей. «Может, он пропащий пилигрим?» Короче, хрен с ним». От такого конца стихотворения Аня прыснула и уткнулась в мое плечо лбом. Мне тоже стало комично. Смех помогал ощущать себя на своей волне, отчего духовный переполох отодвинулся в тень. Все-таки не все шутки в моем исполнении плохи. «Это безусловно», — хохотнула Аня и отлипла от плеча. Гоу до ларька и за школу. Гол». Круглосуточный ларек находился через остановку, но мы никуда не спешили. Не лень до него топать было исключительно по ночам. Я не знала, как это работает. Мы вышли из-за домов и остановились. Возле вагончика с разбитым окошком стояла машина скорой помощи и УАЗик милиции. Дама в форме закрыла дверь автомобиля со озвученным хлопком. Под фонарям различались еще люди. Мужчину в фуражке беседовал с дамочкой необхватных размеров, в зеленом переднике. Она то кивала, то охала, то разводила руками. «Дядя Рома!» шепнула Аня. «Вот жопа!» Ларек грабанули. «Сваливаем отсюда!» Второй команды мне было не нужно, потому что Роман Николаевич старший брат матери Ани, и встреча с ним в четыре утра не светила нам ничем хорошим. Мы улизнули, покуда нас не засекли. От жажды избавились на колонке через улицу. Не лимонад, конечно, но лучше, чем ничего. Пустая спортивная площадка за школой это возможность отпустить собаку с поводка. Найденная пластиковая бутылка зале куда интереснее, чем наша болтовня. Мы раскинулись на широкой лавочке и обсуждали обстоятельства у ларька, строя теории, которые через полчаса перестали влезать в рамки реальности. И мы сами не взяли в толк, как перекатились на обсуждение сериала, где два симпатичных брата на старой тачке гоняются за всякими монстрами. Соль в лоб, и все пройдет. Мы кормили комаров, покуда не рассвело. Какими бы ни были хорошими разговоры, но организм требовал сна. Разевали рот по очереди, до дома тащились на автопилоте. Мы попрощались, и я отпустила Аню домой, попросив ее отписаться, как только перешагнет порог берлоги. Это обязательно для нас обеих. Мне ничего не мешало пойти к себе и лечь дрыхнуть. Покуда я ждала свой лифт, мозг вернулся к эпизоду с парнем в подъезде Ани. Мне пришла мысль, что это новый квартирант или в гости приходил. Вдруг он привык, что лифт по ночам работает. Хотя навряд ли. Так, наверное, только в Москве бывает. Она же никогда не спит. Ну а вдруг он оттуда, кто знает. Свои цепочки рассуждений я отбросила, когда притопала домой. Мама еще спала. Впереди ее выходные, и она говорила, что у нее имеются планы, о которых еще предстояло узнать. Я отписалась Ане, Ваське и рухнула отдыхать.